Глава шестая о масках и ножницах. О гильдии предпочитают не говорить вслух. Простолюдины считают, что любое упоминание ткачей привлекает внимание темного хиса. Поэтому, если необходимо обозначить ткача, люди показывают ножницы, смыкающиеся указательный и средний пальцы. Из того же страха, «Никто и никогда не станет называться мастером теней, таковым не являясь». Методичка МБ по работе с населением. Пятый день пыльника. Беральдос, север Воланте. Себастьяно, биеморелле, стриж. Беральдос встретил циркачей неприветливо. Высокие розовато-серые стены вздымались над садами предместий. Солнечные блики прыгали по начищенным шлемам и керасам стражников. Через ворота сновали селяне, купцы и шеры. Как и в столице, жизнь в Беральдосе кипела и бурлила. Но, в отличие от Суарда, не было в нем мира и спокойствия. Слишком внимательные стражники, слишком торопливые торговцы, слишком много нищих, не прохиндеев, а растерянных и несчастных людей, обозленных мятежом. «Пятнадцать!» — бросил усталый стражник на воротах. «Так по два динга же!» — возразил Хосе. «Не нравится, уматывайте!» «Все дорожает! Хлеб по три сестрицы! Где ж это видано?» — пробормотал ремесленник, стоявший в очереди за стрижом. «Проходите, не задерживайтесь!» — сердито рыкнул стражник, получив мзду. «Бродяги!» Хосе повел трупу на постоялый двор у западной стены. Унылый хозяин приветствовал четверку жонглеров по именам и подсел за стол. Стриж в разговор не встревал, больше слушал и запоминал. Трактирщик кидал тоскливые взгляды на пустой зал, жаловался на дороговизну, что свежего мяса не достать. Купцов нет, все едут или по реке, или западнее, через дремстор. Торговля заглохла, горожане припрятали кубышки, город полон голодных оборванцев. «Неудачное время вы выбрали», — качал головой Гонзалес, как циркачи называли трактирщика. «Кому сейчас нужен цирк? Хлеб вздорожал в десятеро. Стража гонит бродяг, да без толку. Нищих только прибывает, приюты светлые переполнены». Хосе кивал, обещая не попадаться страже на глаза, и мрачнел. Вместо прибыли поездка грозила обернуться сплошными убытками, все оказалось хуже чем казалось из столицы и теперь циркач жалел что не воспользовался предложением купца и не повел труппу к гномьим горам скорость и осторожность осторожность и скорость думал стриж прислушиваясь к разговорам жаль если циркачи испугаются удобное прикрытие а может оно бы и к лучшему целее будут он не желал себе признаваться что успел привязаться к случайной попутчице. Подумаешь, несколько ночей под одним одеялом. Но зачем Хису лишние жертвы? Хватит с него обильной жатвы среди мятежников. Пусть уж она живет где-нибудь подальше и от мятежа, и от внимания темного брата. А стриж подберется к пророку и так, без цирка. Между столом циркачей и входом заедая кислое пиво острыми колбасками с хлебом. Семеро мужчин то громко смеялись, то заговорщицки понижали голоса. Они зашли в таверну через четверть часа после артистов, заняли самый большой стол и велели подать Жаркова. Наглые жадные рожи, куртки дубленой кожи и тесаки, плохо спрятанные под полами, выдавали лихих людей. Каждый раз... Когда пропитые голоса отпускали особо смешные шуточки и сами же над ними ржали, Хосе косился на них и ежился. А Лусея с Павеной вздрагивали. Стрижу хотелось сказать, «Да идите же отсюда скорее, хоть через окно». Но домашний лопушок министры, шкура которого все больше натирала подмышками, не сообразил бы, да и не стал бы лезть. «Армия справедливости! Нужные смелые люди!» «Пророк ценит», — доносилось от разбойной компании. Похоже, жилистый тип в круглой матросской шапке вербовал мятежникам подкрепление. Стриж прислушивался. Этот тип по прозванию Ривун выдавал очень полезную информацию, настолько полезную, что Стриж решил наплевать на безопасность артистов. Картина вырисовывалась обнадеживающая «Пророк едет к Иверике». Что между Беральдосом и Мадарисом? Кроме самого пророка, нет ни одного дельного начальника, только мелочь. Все окрестные шайки влились в банду, главари грызутся за кусок пожирнее, охраны у пророка много, но бестолковой. Нерешительность циркачей сделала свое дело. Утолив голод и обсудив, что хотели, головорезы обратили внимание на девушек. Бородатый, воняющий чесноком и перегаром тип – в развалочку подошел к артистам и схватил Лусию за плечо. «Пошли, красотуля! С этими хлюпиками, небось, позабыла, что такое настоящий мужик. Я тебе напомню, детка!» Остальные шестеро поддержали его, не вылезая из-за стола хохотом и неприличными жестами. «И подружек прихвати!» — велел вербовщик, ощупывая стрижа сальным взглядом. «Мне эту, беленькую!» Еще двое поднялись с лавки и нарочито медленно пошли к артистам. Лусея попыталась выскользнуть, но разбойник держал крепко. Бледная и дрожащая, она сжалась. Рядом Хосе и Ишран замерли в сомнении. Лусея попыталась выскользнуть, но разбойник держал крепко. Бледная и дрожащая, она сжалась. Рядом Хосе и Ишран замерли в сомнении. Увязываться в драку безнадежно… Отвернуться и отдать девушек на растерзание — совесть не позволяет. Сидевшая по правую руку от стрижа Павена напряглась, под прикрытием стола вынула из ножен ножи. На размышление стрижу понадобилось полвздоха. играть лопушка и позволить вербовщику себя завалить — бессмысленно. шлюшки он ничего не расскажет и к пророку не отведет. Удирать — глупо. Такой источник информации на дороге не валяется. «Поиграем!» — мурлыкнула тень, касаясь нежно, словно любовница. Дальше все было быстро. Просто и до противности приятно. Стриж вспрыгнул на стол, метнул два ножа из рукавов. Тут же носком сапога разбил кадык самому ретивому бандиту. Тела грузно повалились. «Три!» кинул нож в разбойника только оторвавшего зад от лавки одновременно из за спины свистнули два лезвия удивленно вскрикнула павена один ее клинок вонзился в того же разбойника он схватился разом за шею и за грудь осел четыре второй клинок павены ранил пятого разбойника в плечо он схватился за свой нож не обращая внимания на хлещущую кровь вербовщик зарычал вскочил Взмахнул тесаком. Седьмой бандит полез из-за стола, но слишком медленно. Из горла рвется чужой голодный рык. Сладкий запах крови будоражит ноздри. «Служи мне, стриж! Жертву! Вкусно!» В два прыжка стриж достиг середины зала. Ударил в висок вербовщика. В полсилы. Этот еще нужен живым. «Пять!» Не глядя больше на бессознательное тело, поймал тесак. перехватил руку предпоследнего разбойника, вывернул, сунул тесак ему под ребро. Шесть. Поднырнул под занесенный табурет, ребром ладони ударил по шее. Семь. Тишина. Седьмое тело неспешно упало. Стриж отскочил, развернулся. Последняя пара ножей готова сорваться в полет. Жажда гонит вперед на запах страха, калой пульсации жизни. «Остановись! Хватит!» приказал сам себе врагов нет жертвы кончились разочарованно рыкнула из глубины ургаша еще мое остановись ты не раб приказал себе стриж убрал ножи стряхнул с рукава кровь остановись вдохнул успокойся выдохнул поиграли хватит вдохнул тень отступила но недалеко. Ждет, манит, обещает силу и власть, обещает похвалу брата. Стриж медленно выдохнул. продолжение не будет. Вдох. Еще медленней. Выдох. Возвращение. Вынырнув в привычную реальность, Стриж осмотрелся. Гонзалес в своем углу, под стойкой, выдает себя позвякиванием посуды. Неожиданная храбрость Павены испарилась, полный ужаса взгляд прикипел к первым двум убитым, нож в горле, нож в глазнице. Циркачи на месте, ошарашенные, глядят то на семь тел, то на него. Держа живых в поле зрения, Стриш вынул из трупов ножи, тщательно вытер об одежду разбойников, свои сунул обратно в рукава, остальные два положил на стол перед Павеной. Циркачи, за время схватки только и успевшие, что вскочить и достать оружие, попятились. Лусия дрожала, уткнувшись носом в колени. Одна Павена решилась поднять на него несчастный и растерянный взгляд. Стриж ободряюще улыбнулся ей. Павены и циркачей было жаль. Домашнего мальчика, забывшего сменить выражение лица, пока за несколько секунд клал семерых бандитов, артисты испугались много больше. чем простых и понятных головорезов. И, увы, теперь польза от цирка не на динг. Кроме них, в таверне не было посетителей, а трактирщик, что ж, нет в империи такого трактирщика, что не признает тайного знака гильдии. Гонзалес бросил стриж, и голова хозяина заведения показалась из-за стойки. «У вас на полу грязь!» Стриж указал на трупы, сложив пальцы особым образом. Гонзалес побледнел еще больше, хотя, казалось, его вытянутая физиономия на это уже не способна, и мелкими шажками вышел из-за стойки. «Не извольте сомневаться. Сейчас приберу ваше Ми». Со страху трактирщик начал заговариваться, но Стриж ожег его таким взглядом, что тот подавился. Э -э, почтенный министрель, нам нужна комната». Трактирщик закивал и попятился. Циркачи потихоньку приходили в себя, с опаской поглядывая то на Стрижа, то на выход. На их лицах читалась отнюдь неблагодарность. «Эй, не разбегаться!» Стриж обратился к бывшим приятелям спокойно и твердо, как к маленьким детям. «Вам ничего не будет, все хорошо, сидите тихо». «Ты... ты не...» Первый попробовала заговорить Павена. «Нет, конечно». «Зачем мне вас убивать? Пожалуйста, идите в комнату. Гонзалес проводит». Трактирщик, только подобравшийся к двери на улицу, подобострастно кивнул и показательно опустил засов. Он, мол, вовсе не намеревался сбежать. «Как можно?» «Кто он такой? Ты его знаешь?» — шепнул Хосе провожающему артистов наверх Гонзалесу. В ответ трактирщик съежился, дважды сомкнул прямые пальцы, изображая ножницы, и приложил палец к губам. Ожидая, что вербовщик вот-вот очухается, Стриж прислонил его к стене, а заодно связал руки его же поясом. Найденный тощий кошель Стриж сунул себе в карман. Пригодился и чудом уцелевший на столе кувшин с пивом. Стриж плеснул кислятиной в лицо пленнику, чтобы тот быстрее пришел в себя. Осторожные шаги на миг отвлекли Стрижа. От замершего на середине лестницы Гонзалеса исходили физически ощутимые волны нездорового любопытства пополам со страхом. — Бе, Гонзалес, вы что-то хотели? — тихо осведомился Стриж. «Нет, — Нет-нет, ни в коем случае, — Гонзалес попятился. — Может, вам что-нибудь нужно? — Не беспокойте меня и проследите, чтобы никто не беспокоил, — приказал Стриж. — Из дома не выходить. «Слушаюсь, ваш милость. Вздрагивая и утирая лоб, трактирщик убежал наверх. «Трус! Предатель! Бесполезен!» Мимолетно подумал Стриж, сгребая со стола горсть соленых орешков и подтягивая табурет поближе к вербовщику.